Глава вторая. Проснулся я еще до рассвета. Долго не мог вспомнить, где нахожусь и как вообще здесь очутился. Потом это напасть сгинуло, но все же в первые минуты после пробуждения приснившийся под утро кошмар казался куда более реальным, чем окружавшая явь. И это при том, что сон не отложился в памяти совершенно. Просто ощущение безнадеги и неведомо как умудрилось пережить пробуждение и здорово действовало на нервы. Потом отпустило. Ёжась от свежего воздуха, я босыми ступнями прошлёпал до туалета, облегчился и прямиком отправился на кухню, откуда уже доносился аппетитный аромат и шкварчание готовящегося завтрака. Неужели Кирилл ни свет ни заря встал? Или они еще не ложились? Верным оказалось предположение первое. Сидевший за столом в гордом одиночестве хозяин квартиры с интересом изучал лежавшую перед ним тайгу. отвлекшись на мгновение от ружья, Кирилл поперчил поджарившийся на сковороде на буржуйке пяток куриных яиц и отпил из железной кружки кофе. «Завтракать будешь?» Я прислушался к своим ощущениям. «Не откажусь. Наливай себе и мне заодно освежи. Яичницу тащи». Шурик спит. Отпив несладкого кофе, поинтересовался я. «Долго вчера сидели?» «Да, прям. Он вчера на первом же литре срубился. Я его чуть ли не на закорках спать уволок». Кирилл снял очки, из-за дужек которых его уши оказались оттопыренными сильнее, чем обычно, и убрал их в лежащий на подоконнике футляр. «Как ружьишка!» «Не жалуйся!» Я нацепил на вилку ломтик обжаренного в яйце колбасы. «Только стволы в разнобой бьют, и спуск на туговат!» «Тут же муфта, чего не отрегулировал?» «Время не было!» В три глотка я допил кофе и поставил грязную кружку в раковину. «Да и руки у меня под это дело не заточены!» «Оставляй. У тебя же все равно пломба левая. Пристреляю», — предложил Кирилл. «И со спуском разобраться тоже можно в принципе». «О чем речь? Оставлю, конечно. И патроны тогда выложу». Легко согласился я, прекрасно понимая, что таскаться по форту с охотничьим ружьем — не самая лучшая затея. «И помочь, если что, не поможет. И повышенное внимание дружинников обеспечит». «Кирилл, у тебя изолента есть? Сейчас посмотрю». Хозяин квартиры отправился в кладовку и вскоре крикнул из коридора. «Тебе черную или синюю? «Чёрную!» Выкинув мусорное ведро проволоку с пломбой, я в несколько слоев обмотал изолентой рукоять гюрзы, так, чтобы штырек автоматического предохранителя на задней ее части всегда находился в выключенном положении. «Спасибо!» «Да где ты все это время шкирился, говоришь?» Хитро прищурился Кирилл. «Бабок срубил и на море сгонял. Ответил я чистую правду. Веришь, нет, но все-таки было». «А обратно в края зачем вернулся?» Улыбнулся, дав понять, что оценил шутку мой собеседник. «Сьюгов-то поди, тебе и лопатой не выгнать было!» «Дела!» – махнул рукой я. «Ты лучше скажи, как у вас здесь?» «А что у нас?» – пожал плечами Кирилл. Все по по-прежнему у нас здесь. На Западном фронте без перемен. Да ну! Говорят, Селин скоро папаши заделается. Тоже мне новое нашел. Там седьмой месяц уже пошел. Блин, мне кто сказал!» Кухонное окно было полностью затянуто узорами измрази. И я принялся ногтем соскребать себе щелочку. «Гамлет как? А что с ним будет? Шустрит?» «У них компашка теплая подобралась. Селен там самый поймальчик». «Не понял, тут вообще ничего нового за последнее время не происходило, что ли?» Развернулся я к Кирилу. «Ты бы спросил, чего полегче». Посмотрел он на наручные часы. «Что-то конкретное интересует?» «Да нет», — задумался я. «Хотя... кто юг форта сейчас держит?» «Братство на юго-запад никого не пускает. Юго-восток и южный бульвар под дружиной». Кирилл потёр заросшую щетиной щеку. Все остальное между собой китайцы из семеро и цех попилили. Точнее, до сих пор пилят». «Понятно», – кивнул я. «Что за часики, кстати?» «Ситизен Драйв Термо. Между прочим, на разнице температура владельца и воздуха работают». «Ничего так смотрится. Где достал?» «Кот у кого-то в карты выиграл и селину по пьяни впарил. А тут мне подогнал». Кирилл посмотрел на ввалившегося в кухню Ермалова и, видимо, из сочувствия выставил на стол полупустую бутыль с разведенным спиртом. «Подлечить?» «Не». Жадно присосался к носику чайника Шурик. «Даже не предлагай». «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Кирилл. «Только смотри, не сдохни. А то склеишь ласты, а мне за вызов труповозки раскошеливаться придется. «В окно выкинешь», — пошутил я. «Или шашлычником по весу сдашь». «Хм, каким шашлычником?» – хрюкнул Кирилл и убрал бутылку под стол. С этим поваром до того дошло, даже крыс в белеши прокручивать перестали. дружина так как раз в первую очередь эту публику трясти начала. «Тогда, да, тогда сплошные убытки», – признал я свое заблуждение. «Не дождетесь!» – подцепив двумя пальцами последний ломтик жареной колбасы, Ермолов отправил его в рот. «А есть чего посущественней?» «Действительно, не дождемся!» Понял Кирилл, что его продовольственные запасы находятся под угрозой уничтожения. Но тут лежавший у него под рукой амулет два раза мигнул синеватым сиянием и мелко задрожал. «Кто там еще приперся? Почти сразу же в дверь постучали. И с печальным вздохом хозяин квартиры вытащил из кухонного ящика странный агрегат, больше всего напоминавший гибрид-ракетницы и старинного пистолета. Чуть то он за волыну достал!» – удивился я, когда Кирилл вышел из кухни. Чуромет. Шурик добрался до остатка вчерашней закуски и уже что-то жевал. «Там типа сигнального патрона, в него чародейский состав закладывается. Ты курок жмешь, а у тебя из ствола молнии летят или шары огненные. Гадская штука. Если правильно боезапас подобрать, никакой защитный амулет не спасет. «Лёд, иди сюда!» Позвал меня из коридора Кирилл. «Чё?» «Говорят, за тобой». «Кто ещё там?» Вытащил я пистолет. мы это. Видимо, расслышав мой вопрос, прокричал из-за двери знакомый голос. «Разговор есть?» «Чё надо?» Отодвинув в сторону Кирилла, выглянул я в дверной глазок. «Так и есть, Мстислав по мою душу пожаловал. И еще какой-то послушник у лестницы стоит. Следили, что ли?» «Стоп, какой послушник? Это же Егоров собственной персоной». «Говорю, разговор есть, выходи!» Повторил Мстислав, и у меня на сердце соскреблись кошки. «У Доминика по записям вопросы появились?» «Ждите». раздраженно бросил я в ответ и пошел собирать свои пожитки. «Кирилл, я у тебя вещи оставлю». «Оставляй. Там палева никакого нет». «Откуда?» Одевшись и зашнуровав ботинки, я спрятал в карман финку и натянул на голову шапочку. Что там еще стрястись могло? И ведь послать сектантов подальше никакой возможности нет. Я теперь в них куда больше нуждаюсь, чем они во мне. «Шур, ты остаешься? «Ага, вали!» Помахал мне ручка Ермолов. «Ладно, бывайте», – распахнув дверь, я шагнул в подъезд. «Что за вопросы?» «Сам скажет», – указал мне на лестницу Мстислав. «Кто бы сомневался. Пошли уже». Дойду да я, иду». На улице нас ждали запряженные двумя худородными конягами сани. Но возница вместо того, чтобы заниматься лошадьми, пинал носком ботинка, наметённый ветром у дома сугроб. «Чего ты там?» – Подошел к нему Егоров. «Подснежник». Обыденно объяснил тот свое поведение. «И свеженький. Только-только снегом припорошила». «Ну и пусть лежит». Переступил через высовывавшийся из снега ботинок Мстислав. «Не ваша работа?» «Нет». «Я прикинул, что муж точно здесь не при делах. Вчера во дворе никто навстречу не попадался». И залез в сани. «Хорошо все же, что на своих двоих тащиться не придется. Пусть до резиденции несущий свет отсюда не так уж и далеко, но что-то нет у меня сегодня желания лишний раз выносливость собственного организма проверять. Трогай. Распорядился, устроившийся рядом с возницей Егоров, и упер в пол между ботинок долинный жезл свинцовых ос. Следили за мной, что ли? Усевшись на заднюю лавку, поинтересовался я, когда сани тронулись с места и выехали со двора. Ха -ха, очень надо. усмехнулся, смехнулся, развалившийся напротив Мстислав. «Вы и так на всю улицу орали, куда пойдете? «Да?» Немного смутился я и поёжился от забравшегося под фуфайку стылого ветерка. «А у нас ни от кого секретов нет». «Надеюсь, очень на это надеюсь», – кивнул помощник Доминика и пристально посмотрел мне в глаза. Я спокойно выдержал тяжелый взгляд, но все же немного занервничал, пытаясь понять, в чем мог накосячить. «По идее, претензий ко мне быть не должно». Или в пенале вовсе не записи Жанны оказались. Тогда совсем не весело дело обернуться может. Ладно, ничего раньше времени паниковать. Вот приеду, и все ясно станет. Ехали мы, надо сказать, с весьма приличной скоростью. Возница явно своим делом не первый день занимался. А потому сворачивал лишь на те улицы, где снег уже успели расчистить. Ну или, по крайней мере, хоть как-то утоптать. Заминка возникла всего один раз, и то, по большому счету, не по его вине. И надо отдать сектанту должное. Если бы он не успел остановить на одном из перекрестков лошадей, то выскочившая из соседней улицы «Газель» с синей полосой и эмблемой дружины на борту сто процентов бы их зацепила. Но, как тут же выяснилось, избежав столкновения, мы все же влипли в неприятность. Дорога впереди была перекрыта, а обратно вернуться мешала успевшая развернуться «Газель». Единственное, что в этой ситуации радовало, вся эта свистопляска была организована не в нашу честь. Несколько десятков дружинников гнали к перекрестку с полсотни уродов. Прибывшая в «Газели» подмога оказалась весьма кстати, и, пытавшиеся прорвать хило оцепление обитателей «Черного квадрата», дубинками заставили двигаться в нужном направлении. «Пока уроды проходили мимо, меня аж замутило от нестерпимой вони. Да и проглядывающая сквозь прорехи жалких обносков гноящаяся плоть, искривленные конечности и горбатые спины зрелищем были не из Некоторые обитатели гетто и вовсе оказались с ног до головы замотаны тряпками и распоротыми на ленты целлофановыми пакетами. И эти потуги не столько скрывали, сколько подчеркивали их увечья. Что поразило больше всего, жалкие выродки вовсе не казались напуганными. Да, они больше не пытались оттеснить прикрывавшихся ростовыми щитами дружинников, но в их движении явно чувствовалась скрытая агрессия. И если раньше измененные напоминали вышвырнутых на помойку грязных и обтрепанных котят, то теперь толпа уродов походила на стаю загнанных в угол крыс. Вроде каждого по одиночке сопли перешибёшь, но желание связываться уже пропадает. Мне припомнилось последнее посещение Чёрного квадрата и стало как-то не по себе. «Эй, Михалыч, никак демонстрацию очередную разогнали!» Перегнувшись через борт саней, крикнул Мстислав. «Не, облавы устроили!» ответил низкорослый дружинник, на петлицах которого я разглядел два треугольника. «А что такое?» «Директива пришла, всех у...» Сержант запнулся на полусловие и, оглянувшись на сослуживцев, продолжил. «Всех измененных в «Черный квадрат» отправлять, на карантин. Так что, если у себя кого из этой братьи заметите, имейте в виду». «Обязательно», — пообещал Мстислав. Мы им благополучно переждали, пока дружинники прогонят мимо вяло бредущую толпу обитателей «Черного квадрата», и отправились дальше. От нечего делать я, без особого интереса, начал посматривать по сторонам натянувшиеся вдоль дорог обшарпанные трущобы. Людей на улицах в этот час было еще немного, да и ранние птахи заблаговременно торопились убраться с нашего пути. На всякий случай. За все время я лишь один раз заинтересованно толкнул в бок дремавшего Мстислава. «Сбербанк?» Указал я на зеленую вывеску, вывешенную между первым и вторым этажом недавно отремонтированного дома. Откуда? «Да нашелся, какой-то ужный товарищ. М -м -м. Взял, то да, и открыл у нас десять тысяч хрен знает какое отделение Сбербанка», зевнул помощник Доминика. Еще и до офиса обустраивают. Народ и потянулся. А первый городской банк что? А что он, сдует скоро?» «Да ну», — удивился я. «Он же торговому союзу принадлежит. Вот тут и оно». Кивнул Мстислав. «Именно поэтому гимназия оттуда и ушла. Ещё и дружину за собой по зарплатному проекту утянула». «А чего так?» «Да -гад за всех просто достал уже». «Ну а когда он на накопителе Иванова цены сбить решил, у Бергмана терпение лопнуло». Ха -ха, «Занятно», — усмехнулся я и потер прихваченный морозца в нос. «А крышует их кто «Ха-ха-ха, ну ты спросил», — рассмеялся помощник Доминика, — и, дождавшись, когда сани подъедут к воротам резиденции секты, выскочил на дорогу. «У своих друзей в дружине поинтересуйся». «Все непременно», — совершенно серьезным видом кивнул я, и, в свою очередь, не удержался, чтобы не подколоть Мстислава. «А чего это, кстати, сами за мной приехали? Прислали бы мальчика вашего побегушечного?» «А политично рассуждаешь, товарищ?» — посмотрел на придержавшего для нас ворота Егорова тот. «Политическая ситуация сейчас такова, что только личное присутствие ответственного исполнителя может гарантировать выполнение поставленных руководством задач». «Как у вас все запущено?» Только и покачал головой я и направился к особняку. Но Стеслав указал на пристроенный к основному зданию флигель. «Это что чушь, получается. Сектанты все же решили осчастливить меня своим гостеприимством и в добровольно-принудительном порядке организовать проживание на своей территории?» «Не, не прокатит». «Скажем, дружно нафиг надо!» Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, я вслед за Мстиславом вошел в небольшую комнатёнку и сразу успокоился. Нацепивший на нос очки Пётр Волков, увлечённо копался в потрохах четырех полуразобранных компьютеров, и на каземат окружающая обстановка нисколько не походила. Что интересно, на четыре системных блока приходило всего два монитора, а клавиатура и вовсе была одна. «Здрасте!» поприветствовал я наблюдавших за работой компьютерного гения Доминика и Генералова. Ответить на приветствие удосужился только выкинувший в угол оплавленную плату Волков, да и тот сразу же вернулся к прерванному моим появлением занятию. «Садись и не отсвечивай», – распорядился листавший какие-то рукописные заметки генералов, а изучавший точно такие же листы Доминик его вовсе в мою сторону не глянул. «Да ты никак суперкомпьютер собираешь», – присел я на табуретку рядом с Волковым. Издеваешься? Не на шутку оскорбился тот. «С этим хламом вообще работать невозможно. Пентиум сотый, Целлерон 266. Чудо техники! Есть, правда, еще атлон на 1,2 до да пень на 2,4 до да кучи, но у них с оперативкой швах. Я просто не могу на этой вычислительной базе решить вашу задачу». «И ни на какой другой не сможешь». Спокойно уведомил его Доминик, которому, собственно, и адресовалась последняя реплика. «На основании имеющейся информации задача, в принципе, нерешаема». «Я бы мог с вами поспорить», — остался при своем мнении Волков, «но сейчас это просто не имеет смысла». «О чем это вы?» Причувствуя, что нарываясь на неприятности, все же уточнил я. «Так и так меня сюда на разбор полетов вызвали. Построение стабильных переходов между несоприкасающимися физически областями пространства», — заявил Волков и заодно вывалил на меня прорву непонятных терминов и определений. «Основываясь на предоставленной информации, сложно сделать вывод о решаемости этой задачи». Но предварительные расчеты показывают необходимость ввода в уравнение какой-то константы, которая позволит стабилизировать положение пространств относительно друг друга. На практике в качестве маяков можно использовать мощный... Не думаю, что Ледневу интересны теоретические изыскания. Прервал слово извержение Волкова Владимир, убиравший записи в папку для бумаг. «Да нет, очень интересно». Из чистой вредности не согласился с ним я. «Просто непонятно, какое это ко мне имеет отношение». «А никакого», — заявил Мстислав, усевшись на расшатанный стул в углу комнаты. «Ты зачем бумаги Жана проредил?» «Чего?» — вылупился на него я. «Я?» «Не брал?» — уточнил, не отрывавшийся от изучения записей Доминик, и откинул с лица прядь черных волос. Какие были бумаги, те и сдал. И внутрь не заглядывал. Принялся сверлить меня тяжелым взглядом, поджавший губы генералов. «А откуда тогда знаешь, что там бумаги были?» «Так шуршало же! Что еще там могло быть?» Развел я руками. Да в чем дело вообще? Записи оказались несколько неполными. Поднял наконец на меня взгляд Доминик. Не брал, не дал ему я закончить мысль. Скорее всего, Жан некоторые моменты не стал доверять бумаге. Поднялся с продавленного дивана проповедник или не обо всем знал, предположил Мстислав. Так понимаю, вы рассчитывали создать стабильный переход туда? решил я проверить свои догадки. Именно. Прежде чем успел вмешаться генералов, выпалил Волков. «Но текущей разработке самое большее, что позволит нам смоделировать, это пакетные переброски энергии». «Не забивай голову, ни к чему это», — посоветовал мне Владимир, многозначительно посмотрев на болтуна. «Это точно. Вы сами все прекрасно смоделируете». Кивнул я, сообразив, что именно с помощью этих самых пакетных перебросок энергии заряжались все алхимические амулеты. И создавались мозговерты, а значит... «Ты можешь нам что-то предложить?» Остановился у открытой двери Доминик, несомненно уловивший в моей фразе определенную недосказанность. «Да как сказать?» – пожал я плечами. «Правильно понимаю, что вы алхимией интересуетесь?» «Не совсем алхимией», – уточнил проповедник. «Скорее, некоторыми ее аспектами, связанными с переброской энергии». «Тогда вы мне вот что скажите. Как ситуация с мозговертами в форте обстоит?» В «Вмазаться хочешь», – заулыбался Мстислав. Дружина всех торговцев еще к концу лета перевешала. Приоткрыл дверь Доминик. «По нашей информации, гимназия разработала прибор, позволяющий определить наличие этих наркотиков в радиусе до 500 метров. А по моей?» «Решил сыграть его банк, хоть еще не до конца понимал, зачем, собственно, мне это нужно». «Да нет, есть резон, есть. Так быстро, как хотелось бы, сорваться из приграничья не получится. Пора обзаводиться нужными связями. А раз так, почему бы и не подкинуть идейку? Тем более, когда это ничего не стоит». «Глядишь, сектантов потом, и кое-какую помощью озадачить получится». «По моей информации, технология производства мозговертов включала в себя элементы алхимии. И дружина, захватив работающую установку по производству наркотиков, получила к ней доступ, по крайней мере, в какой-то ее части». «В какой именно?» – уточнил заинтригованный генералов. «Без понятия». Честно сознался я, действительно не представляя, что именно выкачал конопатый из мозга оператора, убитого в ходе захвата площадки по производству наркотиков. Но приборы обнаружения мозговертов уже с помощью этих технологий разработаны. «Откуда знаешь?» – задал логичный, в общем-то, в этой ситуации вопрос Мстислав. «Знаю и всё. Не стал я откровенничать, опасаясь болтнуть лишнего». «Да это и не важно», – встав с дивана прошелся по комнате генералов, потому как ничего это не меняет. «Как не меняет?» – удивился Волков. «Если ничего это не меняет», – повторил Владимир. «Дружина, ни с кем делиться такой информацией не будет, правильно я понимаю? А завербовать кого-то из ее руководства до сих пор не получилось, так?» «Так», – с совершенно непроницаемым лицом признал Доминик. «У меня есть выход на человека, курировавшего операцию по захвату нарколаборатории. Не стал больше тянуть я. Вам это интересно?» «Ты, ясное дело, возьмешь на себя функцию посредника», — прищурился генералов. «Нет, договариваться с дружиной вам придется напрямую, и неизвестно, что с вас потребуют взамен». «Не страшно», — посмотрел на проповедника Мстислав. «Договоримся, давно пора». «Откуда у тебя эта информация?» Вдруг ни с того ни с сего повторил Доминик уже один раз проигнорированный мной вопрос. «Я участвовал в захвате лаборатории». Уж не знаю, как это проповеднику удалось. Но у меня не возникало и тени сомнения, что сейчас тянуть с ответом нельзя. Когда? В начале лета. В каком виде была получена информация? Продолжил допрос сектант. Техническое описание технологии в результате допроса. Был просканирован головной мозг погибших при штурме операторов. Что? Не поверил своим ушам генералов. Понятно. Доминик задумался, переваривая услышанное. Получается не факт, что дружина располагает интересующей нас информацией. Получается так, не стал спорить я. «И все же этот вариант необходимо отработать», – заявил Генералов. «Надо налаживать контакт». «Как, как будто есть другие варианты», – усмехнулся Мстислав. «Когда ты сможешь найти нужного человека?» «Мстислав, не торопи события. Мы еще не узнали, чего хочет получить за свои услуги Лед», – остановил его Доминик. «Что он хочет?» – возмутился генералов. «Да он нам по гроб жизни обязан». «Я бы этого столь категорично утверждать не стал», – насколько мог спокойно, – возразил я. «Но так уж получилось, что всю жизнь мне приходится тащить на себе тяжкий крест альтруиста. Помоги ближнему и все такое». «Чего ты хочешь?» – прямо в лоб спросил проповедник. «Кое-какое снаряжение, держать немного». Начал я излагать требования, держа в памяти задание хозяина. «И в скором времени надо будет найти в форте одного человека». «Неужели друзья в дружине помочь не могут?» – ехидно улыбнулся Мстислав. «Не обращался», – отрезал я. «Мы согласны», – принял мои условия Доминик. «Когда сможешь организовать навстречу со своим осведомителем?» «Не со осведомителем, со знакомым». Поправил я проповедника. «А как только вы его найдете, так сразу и организую». «Давай координаты». Взял с дивана блокнот и ручку Мстислав. «Кузьминок Григорий Алексеевич. Работает в отделе контрразведки. Официальное прикрытие старший дознаватель отдела дознания. Лет за 25, пять, конопатый. Достаточно?» «Вполне». Вырвав и свернув четыре раза лист, помощник Доминика спрятал его в нагрудный карман рубахи. «Пошли давай». «Куда еще?» «Куда-куда. Ты чего от нас получить хотел?» «Прямо сейчас?» – задумался я. «Ну, патронов в пистолету, наверное». «Сначала товарища этого по нашей базе пробей, потом с льдом вопросы снабжения решай», — приказал проповедник. «И навстречу сам езжай». «Егорова возьмите», — напомнил о себе уже давненько молчавший генералов. «Обязательно», — подтолкнул меня к выходу Мстислав. «Какие патроны?» «Да я лучше сам в арсенале осмотрюсь», — решил вдруг я. «Может, еще чего интересного пригляжу?» «Не положено», — отрезал спускавшийся по лестнице помощник проповедника. «Мне у Доминика разрешение спросить?» Неожиданно для себя я отметил, что в отличие от флигеля, в самом особняке ни электрической проводки, ни освещения нигде не было. «Или не будем время терять?» «Ладно, пошли», – плюнул Мстислав. «Только без разрешения ничего не лапай». «Договорились?» Привел меня Мстислав, разумеется, ни в какой не арсенал, а всего-навсего в обычную оружейную комнату в подвале особняка. И выбор был там соответствующий. В углу в пирамиде стояло несколько автоматов Калашникова, да вдоль одной из стен тянулись оружейные шкафчики. «Ясно ведь, основной склад где-то в другом месте находится. Ну да и понятно, не стали бы мне они его светить. «Позвать дежурного?» Заглянул в не до конца прикрытую Мстиславом дверь, оставшейся с той стороны караульной. «Не нужно», – отмахнулся помощник проповедника. «Сами разберемся». «Как-то не густо», – неодобрительно посмотрел я на Мстислава, вертевшего на пальце связку ключей. «В чем богаты, тем и рады». Он сделал вид, что не понял моего намека. «Так какие патроны тебе нужны?» «Гюрзе. 9 на 21, если не ошибаюсь». «Вот, смотри». Вытащив из кармана новую связку ключей, отпер один из ящиков и откинул крышку Мстислав. «И чего тут?» Весь ящик оказался забит коробками с патронами. «Проблема одна. Маркировки на коробках оказались мне совершенно незнакомы. Выбирай, чего надо. И чего мне надо?» Ой, «Ох уж эти штатские!» Вздохнул Мстислав и начал по очереди доставать из коробок патроны. Патроны сп СП-10, бронебойный, пуля с стальным сердечником. Вес пули 7,1 грамма». «Понятно?» – кивнул я, разглядывая пулю с черной вершинкой. «СП-11 со свинцовым сердечником. Масса пули 8 грамм». «Неплохо». «СП-12. экспансивные с пулей высокого останавливающего действия». «Замечательно». «СП-13». «Патрон бронебойно-зажигательный. Тебе, думаю, ни к чему». «Это точно. Пришел к тому же выводу я и только сейчас приметил почему-то лежавший в ящике с патронами достаточно компактный пистолет-пулемет неизвестной мне конструкции. В длину он был всего сантиметров 40. Складной металлический приклад располагался поверх крышки ствольной коробки, а в передней части цевья располагалась рукоятка для удержания оружия двумя руками». «Что за ствол?» «Вереск». Предчувствуя, чем все это кончится, вздохнул Мстислав. «А патроны к нему эти подходят?» «Само собой». «Дайте попользоваться, а?» Я взвесил в руке пистолет-пулемет. «Килограмма полтора точно будет». «Ты как с ним по форту таскаться собрался?» «Попробовал остудить мой пыл помощник Доминика». «Да выправлю уж разрешение как-нибудь. Вы мне только сумку под него какую-нибудь и патроны дайте для начала». «Бери, черт с тобой», — сдался Мстислав. «Обрати внимание, правый рычажок-предохранитель, левый переключатель огня». «Прицельная дальность стрельбы до 200 метров». «Магазины по 30 патронов». «Дайте еще парочку магазинов». Тут же попросил я. «И для герзы тоже, и кобуру к ней на всякий случай». «Патронов каких и сколько?» Достал из-под стола подсумок Мстислав. «СП-10 полсотни, со свинцовым сердечником сотни полторы. Экспансивных столько же и можно без хлеба. Тьфу ты, без бронебойно-зажигательных». Решил по полной программе воспользоваться ситуацией я. «Не сильно вас разорил?» «Нет». Начал собирать мой заказ «Сектант». «То есть могу еще заскочить, если что?» «Через Доминика, пожалуйста». «Вот и замечательно». Я повесил на плечо, набитый патронами подсумок. «У вас, кстати, разрешение на хранение огнестрельного оружия оформлено?» «Тебе какая разница?» Помрачнел Мстислав, для которого, видимо, это была больная тема. «Не, я так. Думал, может, и мне оформите...» «Друзей своих из дружины проси». «Да уж придется». «На самом деле мне проще договориться с Гамлетом, но трепаться об этом по меньшей мере глупо». «Но мы идем». «Куда собрался? Когда еще кореш твоего найдем?» Мстислав начал запирать замки оружейных ящиков. «Мне жить у вас теперь, что ли?» Попробовал возмутиться я, без особой, впрочем, надежды на результат. Сдался ты нам». Мстислав опломбировал дверь оружейной комнаты карманной печатью. «Располагайся в гостевой. Думаю, к обеду выдвинемся». «Давайте быстрее», — Поднимаясь след за помощником проповедника из подвала, недовольно заявил я. Непонятно с чего появившееся подозрение, что от сотрудничества с несущими свет можно проиграть больше, чем выиграть, изрядно действовало на нервы. «Мне дел по горло». «А перетопчешься», — ухмыльнулся сектант и указал на стоявший в холле диван с полопавшейся кожей. «Сиди, жди». Я молча сел на краешек дивана и, расстегнув под сумок, принялся снаряжать магазины к подрезанному у сектантов пистолету-пулемету. Хорошо, хоть света хватает. Пусть окна заложены кирпичом до узких бойниц, но в углу, прямо над каткой с чахлой пальмой, висит осветительный шар. Присмотрите за нашим гостем, если что, чаем напоите. Убедившись в том, что я больше не собираюсь артачиться, распорядился Мстислав, и двое дежуривших в холле первого этажа сектантов почти синхронно кивнули. Из-за своих коричневых балахонов они казались братьями-близнецами. Даром, что не скрытые капюшонами лица были совершенно не похожи. Единственное, болезг глаз у обоих какой-то нездоровый. А что с них взять? Одно слово фанатики. И чтоб я у них попить попросил? Да никогда. Впрочем, от зарока все же пришлось отказаться, когда каравольные приволокли откуда-то чайник и поднос с бутербродами. Тут-то пересохшее горло и напомнило мне, что пить водку и придерживаться каких-либо принципов – вещи между собой крайне плохо сочетающиеся. Тем более, что и колбаса на бутербродах явно не местного производства, а консервированная, привозная. Ладно, травите меня вроде не с руки. Мстислава не было долго. К этому времени я уже снарядил патронами все магазины и, разрядив грызу, в холостую сжал спусковой крючок, пытаясь привыкнуть к незнакомому пистолету. Ну и попутно забавлялся, наблюдая за выражением лиц моих невольных надзирателей. Хм, я б тоже задергался, когда поблизости какой-нибудь придурок с пистолетом баловался. А ну как разрядись, забыл. Но надо отдать парням должное. испытания это они сносили стоически. И лишь изредка проверяли, работают ли отводящие пули амулеты. «Играешься?» Хмуро посмотрел на меня, заскочивший с улицы Стеслав и повернулся к караульным. «Спокойно все, Без происшествий». Ответил тот, что постарше. Вот и замечательно. «Лёд, пошли!» «Не прошло и полгода!» Демонстративно посмотрел я на висевшие над входной дверью часы, стрелки на которых уже сошлись на цифре три. «Не ворчи!» Подтолкнул меня на выход Мстислав. Я не сдвинулся с места. Все стесняюсь спросить, уборная у вас где?» «Удобство на улице». «Бедолаги!» Посочувствовал я сектантам, застегнул фуфайку, натянул на голову шапочку и только после этого вышел из дома. «А вроде распогодилось. Солнце светит, да и мороз с утра куда сильнее за щеки кусал. И где эта заветная кабинка?» «Вы о чем?» – повернулся к нам стоявший на крыльце генералов. «О туалете». Я сунул ему руки под сумок с патронами и пистолетом пулеметом. «Покараульте пока, не же его с собой». «Егоров, проводи». Распорядился Владимир и, взвесив на руке увесистую сумку, весьма недовольно на меня посмотрел. «Вы скажите, где я и сам дорогу найду?» «Иди, иди, вдруг провалишься!» Не скрывая усмешки, завел Мстислав и уселся на заднюю лавку загнанных во двор саней. «А что, бывали случаи?» «Неоднократно!» Вернувшись через пару минут во двор, я залез в сани и возница направил лошадей в распахнутые настиж створки ворот. Выехав на проезжую часть, он повернул в сторону Южного бульвара. Интересно, куда это мы? Мучить себя любопытством я не стал. И сразу же поинтересовался об этом у Мстислава, который с рассеянным видом посматривал по сторонам. Тошниловка на проспекте Терешковой, неподалеку от Китая. Прищурился из-за в глаза солнца помощник Доминика. «Дружинников, я так понял, там кормят бесплатно?» «Ха, кормят», — фыркнул я, вспомнив о посещении заведения, о котором шла речь. «Лучше с голоду подохнуть». «Да ну!» — усмехнулся, сидевший напротив Егоров. «Прямо лучше!» «А вот сам и попробуй!» — заулыбался я. «Могу котлеты их порекомендовать для начала?» «Пообедал уже!» — отказался парень от рискованного эксперимента. «Опа! А почему я не пообедал?» Толкнул я Мстислава в бок. «Что за дискриминация?» «Не, Ной, ты хоть бутербродов перехватил, а я не завтракал еще!» Неодобрительно посмотрел на меня тот. «За бутерброды спасибо!» поблагодарил сектанта я, а режим питания нарушать нельзя, язву наживете. Я его не нарушаю, просто он у меня не нормированный. Благополучно добравшись до проспекта Терешковой, сани свернули по направлению к промзоне. И вот тут-то и стала невооруженным глазом видна разница между Южным бульваром и всем остальным фортом. «Не могу сказать, что город словно вымер, но людей на улицах стало куда меньше». И дорогу расчистили, а как только-только снег к обочинам отгребли. Со встречными санями еле разминулись. Да и дома не то что хорошим ремонтом, наличием нормальных крыш не всегда похвастаться могут. А ведь еще заброшенных не видно. Здесь и пустую-то квартиру найти совсем непросто. И это не самый худший район форта. Один из лучших, честно говоря. Ярких вывесок магазинов и всяческих лавок тоже стало попадаться заметно меньше. Зато у блошиного рынка оживление. «Все, кто работа не занят, сюда идут. Если снова подешевле у приезжих из деревень найти можно, и денежку срубить какой халтуркой, всегда возможность есть. Нищие вон тоже на промысел вышли, хотя помню, этим летом их не братья здесь не было. Уродов, вот как ни странно, ни одного не видно. Неужели в карантине дело?» Со дворов нам навстречу выехала труповозка с несколькими укрытыми дирюгой трупами. Возницу пришлось править к обочине, и сани чуть не увязли в высоком сугробе. Обошлось. «Поножовщина?» – уточнил я у привставшего Мстислава. «Вряд ли», – уселся обратно тот. «Ночью морозец ударил, вот бомжи и помёрзли». «А смотрел ты их чего?» Заинтересовался Егоров, с непривычки к морозу, прятавший покрасневшее лицо в поднятый воротник. Думал, уроды под раздачу попали. Потёр подбородок сектант. Да вроде ступню, у всех нормальные. «Климатическая магия», – прочитал вдруг вывеску Егоров и удивленно присвистнул. «В такой мороз и окна распашку. «А чего им?» – пожал плечами Мстислав. «Активировали климат-контроль, и вуз не дует. Лучшая реклама». «О!» – ткнул подчиненный генералова в двух переходивших на другую сторону в проспекта девушек, одежда которых никак не соответствовала царящему на улице Морозу. «У этих тоже климат-контроль?» «Этим он без надобности. Мстислав проводил взглядом встроенной фигуры Валькирии. «Это сестры Холода. И при них такие шутки лучше не шутить. Не поймут». «Так все серьезно? «Ха, не то слово!» — хмыкнул Мстислав. «Ты, лёд, как действовать предлагаешь?» «Он где в столовке?» Едва не сбив замешкавшегося горбуна, сани свернули с проспекта во дворы и остановились у торца пятиэтажки. «А вот сейчас и узнаем!» — выпрыгнул на дорогу Мстислав, которому тут же подскочил какой-то невзрачный субъект. «Прежде чем я успел его как следует разглядеть, парень что-то буркнул помощнику проповедника и, слегка пританцовывая, направился к проспекту Терешковой». Закалел бедолага, что ли?» «Он внутри и один». Вернулся к саням Стеслав. «Каков план действий?» «Сходи, попроси его выйти», — предложил я Егорову. «Как я его узнаю?» «Молодой парень, худой, высокий, волосы темные. Главная примета — он конопатый. Скажи, что с ним по поводу уродов переговорить хотят». Припомнил я попавшего на глаза горбуна. «Лады?» Егоров кивнул и по обледенелым ступенькам спустился в столовую. Я нащупал в кармане рукоять пистолета и быстренько забежал за угол дома. А то есть у Гриши дурная привычка везде с собой АКСу таскать. Еще рука дрогнет, и появится во мне несколько дырок искусственного происхождения с очень большой вероятностью несовместимых жизнью. Ждать пришлось недолго. Вскоре Егоров поднялся из полуподвала на улицу и указал следовавшему за ним Григорию, настоявшего у сани Мстислава. «Руку убери от сумки». На всякий случай, вытащив из кармана гюрзу, я вышел из-за угла. Гриша вздрогнул, медленно обернулся и, нисколько не смущаясь присутствия посторонних, высказал все, что он обо мне думает. Уж не знаю почему, но свои мысли Конопата изложил исключительно нецензурным способом. Ладно, хоть за оружие хвататься не стал. А слова... Что слова? Ну, не ожидал он меня когда-нибудь вновь увидеть. Вот и удивился здорово. Я, между прочим, до недавнего времени тоже на такую встречу не рассчитывал. «А то, что говно не тонет, так это народная мудрость, а не оскорбление. Чего обижаться-то?» «Не поверишь, тоже рад тебя видеть!» – широко улыбнулся я, когда Конопаты наконец замолчал. Но пистолет в карман убирать не стал. Есть пять минут выслушать деловое предложение. «Валяй!» – внимательно оглядев меня с ног до головы, Гриша переключил внимание на Мстислава. «Одет Конопаты был, как обычно, в спортивном стиле». Лыжная шапочка, короткая, но явно теплая куртка, штаны со множеством карманов и высокие ботинки. Не на улице, надеюсь. Зачем? Улыбнулся, немного успокаиваясь я. Все же была небольшая вероятность, что Григорий задергается и наделает глупостей. Да только он человек разумный, понимает. Раз на людях так засветились, убивать его теперь точно не станем. Только давай не в столовке, у меня от одного запаха и сжога начнётся. Покатаемся? Кивнул на сани конопатый. «Легко», – согласился я, и тут меня повело.